Глава двадцать Заседание. Сегодня в доме номер 32 по Вандомской площади на завтрак в виде исключения не были приглашены гости, поэтому около часу дня желающие могли полюбоваться белым передником на величественном брюхе господина Барро, стоявшего у подъезда в обществе четырех-пяти поварят в колпаках и такого же количества конюхов в шотландских шапочках. Эта внушительная группа придавала пышному особняку вид гостиницы, персонал которой решил подышать свежим воздухом в перерыве между двумя партиями постояльцев. Сходство довершалось остановившейся у подъезда каретой. Кучер вытаскивал старинный кожаный чемодан, а в это время высокая старуха в желтом чепце, с короткой зеленой шали, с корзинкой в руке, Легко соскочив на тротуар и, внимательно посмотрев на номер дома, подошла к слугам справиться, здесь ли живет господин Бернарджин Суле. «Здесь», — ответили ей, — «но его сейчас нет». «Не беда», — сказала старуха. Она вернулась к кучеру, велела поставить чемодан у подъезда, расплатилась с ним, а затем сунула кошелек поглубже в карман красноречивым жестом, характерным для недоверчивого провинциала. С тех пор, как Жансуре стал депутатом от Корсики, к нему приезжали такие странные типы, что слуги не особенно удивились этой женщине с лицом опаленным солнцем и глазами, как горящие угли. В своем строгом головном уборе она вполне могла сойти за корсиканку, а за какую-нибудь старую плакальщицу, приехавшую прямо из лесных дебрей Корсики. От приезжих островитян она отличалась только непринужденностью и спокойствием своих манер. «Значит, хозяина нет дома?» спросила она тоном, каким говорят с работниками на ферме в ее родных краях, а не с дерзкой прислугой в богатом парижском доме. «Нет». «А дети?» «Занимаются с учителем, их нельзя сейчас видеть». «А хозяйка?» «Спит. Раньше трех часов к ней в комнату никто не допускается». Добрая женщина как будто удивилась тому, что можно так поздно валяться в постели, наверное инстинкт, руководящий за отсутствием образования чуткими натурами, не позволил ей высказать свое мнение перед слугами. Она пожелала видеть поле де жюри. Он уехал. Ну а Жан-Батист Бомпен на заседании вместе с хозяином. Ее густые седые брови сдвинулись. Ну, все равно... Отнесите наверх мой чемодан. Слегка прищурив лукавые глаза, она с гордостью, как бы в отместку, устремленным на нее нахальным взглядом, добавила. Я мамаша. Поварятые коники почтительно расступились. Господин Барро приподнял шапочку. Тот-то мне показалось, что я где-то видел вас, сударыня. Мне тоже, сынок, ответила матушка женсуре у которой сжалось сердце при воспоминании о печальных празднествах в честь Бея. Сказать сынок господину Баро такой важной особе это сразу подняло ее в глазах всей компании. Величие и роскошь не ослепляли стойкую старуху. Это была не тетушка Бобби из опереты, приходящая в восторг от позолоты и красивых побрякушек. Когда она поднималась, Лез за слугой, несшим ее чемодан по большой лестнице, корзины с цветами на площадках и канделябры с бронзовыми фигурами, не помешали ей заметить, что на перилах лежит слой пыли толщиной в палец, а ковер в нескольких местах разорван. Ее провели на третий этаж, наполовину отведенную Левантинке и детям, и там в большой комнате, служившей бельевой которая, видимо, находилась рядом с классной, потому что за дверью слышались неясные звуки детских голосов, поставив на колени корзинку, она стала ждать возвращения своего Бернара, быть может, пробуждения невестки или радостной возможности обнять внучат. Окружавшая ее сейчас обстановка могла дать ей самое верное представление о беспорядке в доме оставленном на попечение слуг, доме, где не достает женского глаза, присмотра заботливой хозяйки. В обширных шкафах, раскрытых настеж белье было сложено неровными, разворошенными, оползшими стопками, батистовые простыни и тут же столовое белье, скомканное, помятое, замки, не действовавшие из-за какой-нибудь застрявшей в них вышивки, которую никто не дал себе труда вытащить, а ведь в эту бельевую часто заглядывали служанки. Негритянки в желтом мадросе, выдергивавшие наспех из шкафа салфетку или передник, порой наступали на это разбросанное домашнее богатство, волочили через всю комнату на своих плоских ногах кружевные оборки, отпоротые от пышной юбки и небрежно кинутые горничные. Тут наперсток, там ножницы, так бросают работу, за которую вот-вот возьмутся снова. Все это заставляло страдать простую деревенскую труженицу, какой оставалась мать миллионера Жансуле, оскорбляла то чувство уважения, ту нежность, то умиление, какие возникают у провинциалки при виде бельевого шкафа понемногу заполняющегося доверху, набитого реликвиями былой бедности шкафа, содержимое которого постепенно растет и становится все изысканнее и дороже. Первый знак достатка — богатство. Добрая старушка по-прежнему не выпускала прялки из рук, и если при виде такой картины хозяйка в ней возмущалась, то придильщица готова была заплакать, как при виде светотатства. Наконец она почувствовала, что не может оставаться терпеливой наблюдательницей, встала и горбись под своей короткой зеленой шалью, сползавшей при каждом ее движении, принялась старательно собирать, расправлять, тщательно складывать великолепное белье, подобно тому, как она это делала на лужайках Сен-Романа, устраивая праздник большой стирки, когда хватало работы на 20 паденщиков. Корзины бывали тогда переполнены развивавшимся белым полотном, раскачивавшиеся на утреннем ветру простыни сохли на длинных веревках. В самом разгаре этой деятельности, заставившей ее забыть путешествие, Париж, даже место, где она находилась, в бельевую вошел полный коренастый бородатый мужчина в высоких лакированных сапогах и бархатной куртке, обрисовывавший фигуру этого здоровяка. «Тэ, Кабасю!» «Это вы, госпожа Франсуаза?» «Вот так сюрприз», — сказал массажист, тараща свои круглые глаза геура каминных часов. «Я, голубчик Кабасю, я только что приехала, и, как видишь, уже за работой. У меня сердце кровью обливается. Какой тут ковардак «Вы, значит, приехали на заседание?» «На какое заседание?» на большое заседание законодательного корпуса. Оно состоится сегодня. Вовсе нет. Какое мне до него дело? Все равно я там ничего не пойму. Нет, я приехала потому, что захотела познакомиться с моими внучатами и потому, что начала уже беспокоиться. Я ему написала уйму писем, а ответа все нет. Боялась, не заболел ли кто-нибудь из детишек, не случилось ли у Бернара каких неприятностей. Словом, Всякие мрачные мысли стали приходить в голову. Я сильно затосковала, и вот приехала. Но ведь здесь все благополучно, правда? Конечно, госпожа Франсуаза. Слава Богу, все здоровы. А Бернар? Как его дела? Все идет как следует? Как сказать, у всякого человека бывают, знаете, маленькие неудачи. В общем, как будто дела идут неплохо. Но вы, наверное, проголодались. Я сейчас скажу, чтобы вам подали завтрак. Он уже сделал непринужденное движение, чтобы позвонить. Видно было, что он чувствовал себя здесь как дома, куда больше, чем старуха-мать. Она остановила его. Нет-нет, мне ничего не надо, у меня еще остались дорожные запасы. Она вынула из корзины и положила на краешек стола две фиги и ломоть хлеба, и стала закусывать. «А ты, мой милый, как поживаешь?» — снова заговорила она. «Я вижу, ты раздобрел с тех пор, как приезжал в последний раз в Бур. Какое белье на тебе? Как ты разодет? Чем же ты занимаешься?» «Я профессор массажа», — серьезно ответил Аристит. «Профессор? Ты?» — сказала она с почтительным удивлением, но не осмелилась спросить, что же он преподает. Кабасю, которого эти расспросы несколько смутили, поспешил переменить тему разговора. Может быть, сходить за детьми? Им не сказали, что бабушка приехала. Я сама не хотела отрывать их от занятий, но сейчас они, наверное, уже кончили урок. Прислушайся. За дверями дети нетерпеливо переминались на динамогу. Обычная манера школьников, которые спешат вырваться на свободу, на свежий воздух. Старуха наслаждалась этим милым топотанием. Оно усиливало порыв ее материнского чувства, хотя и задерживало наступление желанной минуты. Наконец, дверь отворилась. Сначала появился преподаватель, астроносы, широкоскулы, аббат. Мы уже встречали его на парадных завтраках. Поссорившись с епископом, чистолюбивый викарий покинул свой приход и, учитывая всю шаткость положения духовного лица, оставшегося без прихода, у духовенства тоже есть своя богема, с радостью принял предложение обучать маленьких женсуле, недавно изгнанных из коллежа Бурдалу. С торжественным высокомерным видом человека, на которого возложена большая ответственность, с видом, какой, наверное, бывал у прилатов, которым поручалось воспитание французских дофинов, Он шествовал впереди, а за ним шли три мальчугана. Завитые в спортивных шляпах, в коротеньких курточках, в перчатках с кожаными сумками через плечо, в длинных красных чулках, доходивших до середины ляжек, худеньких, как у всех подростков, они производили впечатление заядлых велосипедистов, собирающихся на прогулку. «Дети», — сказал Кабасю, — «свой человек в доме», «Это госпожа Жансуле, ваша бабушка. Она приехала в Париж специально повидать вас». Они остановились, выстроившись по росту и с удивлением принялись разглядывать ее морщинистое лицо, обрамленное желтыми оборками чипца, ее странную в своей простоте одежду. Такой они еще никогда не видели. Их удивление вполне соответствовало удивлению бабушки — осложненные разочарованием и чувством мучительной неловкости, которые охватили её при виде этих надутых и презрительных борчуков. Они напомнили ей маркизов, графов, объезжавших свой округ префектов, которых ее сын привозил в Сен-Роман. Когда воспитатель велел им поздороваться с бабушкой, они по очереди подошли и пожали ей руку своими короткими ручками, Эту процедуру они много раз проделывали в мансардах. Да, эта старушка с темным лицом в опрятной, но очень простой одежде напомнила им их благотворительные посещения, практиковавшиеся в коллеже Бурдалу. Они ощущали между собой и ею точно такое же отчуждение. Между ними лежала бездна, которой не заполняли ни воспоминания, ни рассказы родителей. Аббат уловил их замешательство, и, чтобы рассеять его, произнес краткую речь, звучным голосом, с широкими жестами, свойственными людям, воображающим, что они говорят, с высоты кафедры. Итак, сударыня, настал, наконец, день, великий день, когда господин Жансуле сокрушит своих врагов. Конфундантур хостес мэй, квиа и неусте, iniquitatem fecerunt in me, ибо они подвергли меня несправедливому гонению. Старуха благоговейно склонилась перед церковной латынью, но на ее лице появилось смутное выражение беспокойства, вызванное упоминанием о врагах и гонении. Враги могущественны и многочисленны, почтеннейшая госпожа Жансуле, но тревожиться особенно не следует. «Будем уповать на волю Божию и на правоту нашего дела. Оно под защитой Господа, оно не будет сокрушено. «Ин медио эйюс нон комо Гигантского роста негр в новой ливреи шитой голуном, прервал его, объявив, что велосипеды готовы для ежедневного урока на террасе тюэлери. Прежде чем уйти, Дети еще раз торжественно пожали морщинистую зловатую руку бабушки, та растерянно посмотрела им вслед, и сердце у нее сжалось. Вдруг самый младший, уже дойдя до дверей, повинуясь бессознательному трогательному влечению, оттолкнул громадного негра, бросился, выставив голову, как маленький бычок, уткнулся в юбку бабушки-женсуле, обнял ее обеими руками и подставил ей свой гладкий лоб, обрамленный темными завитками волос, то была прелестная непосредственность ребенка, дарящего свою ласку, как цветок. Быть может, этот птенчик, недавно расставшийся с гнездышком и его теплом, с его кормилицей, певшей ему народные песни, почуял материнскую нежность, которой он был лишен. Захваченная врасплох этим порывом, старая бабка вздрогнула. «Ах ты мой маленький!» «Ах ты мой маленький!» – воскликнула она, обхватив большую детскую головку с шелковистыми кудрями, напомнившую ей о другой голове, и принялась страстно ее целовать. Спустя мгновение ребенок вырвался и молча убежал, унося на своих волосах горячие слезы старухи. Когда старая бабка, утешенная этим поцелуем, осталась одна с кабосю, она попросила разъяснить ей, Слова священника. Разве у ее сына действительно так много врагов? «В его положении это неудивительно», — заметил Кабасю. «Но что же это за важный день? Что это за заседание?» «Да, сегодня станет известно, будет бернар депутатом или нет». «Как? Разве он еще не депутат?» Аята раззвонила по всей округе, устроила торжество, «Всем романе месяц тому назад. Выходит, я ввела людей в обман». Массажисту с трудом удалось объяснить ей парламентские формальности по утверждению полномочий. Она слушала края муха, в волнении расхаживая по бельевой. «Так Бернар сейчас там?» «Да. А женщина, можно войти в эту палату? Почему его жена не пошла туда? Ведь это для него такое важное дело» такой день все, кого он любит, должны быть около него. Вот что, мой мальчик, проводи-ка ты меня на это заседание. Далеко туда идти? Нет, совсем близко, только, наверное, там уже началось. И потом, — добавил слегка смущенный Геур, — я сейчас нужен госпоже. Да, ведь ты профессор, стало быть, ты обучаешь ее. Как это называется? — массаж мы это переняли у древних вот она звонит сейчас за мной придут сказать ей что вы здесь нет нет я пойду туда но ведь у вас нет билета я скажу что я мать Жансуле и пришла послушать как будут судить моего сына бедная мать она не сознавала до чего точно она выразилась подождите госпожа Франсуаза Я вам дам кого-нибудь в провожатве. Ты же знаешь, чтоб я к прислуге не привыкла, язык у меня есть, по улицам ходит народ, я сама найду дорогу. Он сделал последнюю попытку, не выдавая своей затаенной мысли. Только имейте в виду, его враги будут выступать в палате против него. Вам придется услышать неприятные вещи. С какой прекрасной улыбкой, полной веры, и материнской гордости ответила она ему. «Разве я не знаю лучше их всех, чего стоит мое дитя? Разве что-нибудь может заставить меня отречься от него? Какой же я тогда должна быть подлой и неблагодарной? Этого еще не хватало!» Свире потряхнув своим чепцом, она вышла. Выпрямившись, высоко подняв голову, Старуха шла быстрым шагом по указанной ей дороге под большими аркадами, слегка смущенная непрерывным грохотом котящихся экипажей и своей праздностью. Она впервые рассталась с верной прялкой, бессменно вращавшейся в ее руках в течение пятидесяти лет. Все эти мысли о вражде, о гонениях, таинственные слова священника, недомолвки Кабасю тревожили ее. Они как будто подтверждали предчувствие, которое овладели ею настолько, что оторвали ее от привычных обязанностей, от надзора за замком и присмотра за больным старшим. Странное дело. С того дня, как богатство надела на ее сына и на нее свою тяжелую золотую мантию, матушка Жансуле все никак не могла привыкнуть к нему, все ждала внезапного исчезновения, этого великолепия. Как знать, быть может, именно сейчас и начнется падение. И вдруг среди мрачных мыслей, при воспоминании о только что происшедшей сцене с ребенком, о малыше, который терся, об ее жесткие юбки, на ее старческих губах появилась нежная улыбка, и она, придя в восторг, пробормотала на своем родном наречии. «Ну и, малыш, вот уж можно сказать». Величественная, огромная, слепительная площадь, два снопа воды, разлетающиеся серебряной пылью, большой каменный мост, а там дальше квадратный дом, статую перед ним, решетчатая ограда, за которой стоят экипажи, народ, входящий в здание, столпившиеся полицейские. Это здесь. Она храбро протиснулась сквозь толпу и дошла до высоких стеклянных дверей. «Ваш билет, милейшая». У милейшей не было билета, но она сказала одному из стороживших вход приставов в мундирах с красными отворотами «Я мать Бернара Жансуле. Я пришла на заседание моего сына». Это заседание было действительно заседанием ее сына, ибо в толпе осаждавшей двери, заполнявшей кулуары, залы, галереи, весь дворец произносили шепотом, с усмешкой одно и то же имя, и в связи с этим именем плели всякие небылицы. Ожидали грандиозного скандала, страшных разоблачений докладчика, которые, несомненно, должны были вызвать безумную выходку со стороны загнанного в тупик дикаря. И все теснились, как на премьере, или как в суде, когда слушается громкое дело. Старухи-матери... Разумеется, не удалось бы заставить выслушать себя кого-либо в этом вливавшемся в здание потоки людей, если бы золотая борозда, оставляемая набобом за собой всюду, где только он проходил, и отмечавшая его царственный след, не открыла перед ней все двери. И вот она уже шла за дежурным приставом по лабиринту кулуаров с хлопающими дверями, по огромным гулким залам, где совсем не было мебели и где жужжание исходило как бы из стен, словно камни, пропитанные звуками, говорильни присоединяли эхо былых речей к резонансу звучащих теперь голосов. Проходя по одному из коридоров, она заметила маленького брюнета, который жестикулировал и кричал дежурным. — Скажите ему, сью Зансуле, что я мэр Сарлазацио, что это меня присудили к пяти месяцам тюрьмы из-за него. Стоило дать за это билет на заседание, черт побери. Пять месяцев тюрьмы из-за ее сына. За что же? Беспокойство охватило ее, в ушах шумело. Наконец она добралась до площадки лестницы, где над маленькими дверцами, напоминавшими двери меблированных комнат или вход в театральную ложу, Красовались надписи «Места Сената», «Места Дипломатического Корпуса», «Места Депутатов». Она вошла и, удивленная тем, что попала сюда, ослепленная, ошеломленная, не видя вначале ничего, кроме нескольких рядов скамей, заполненных людьми, и прямо перед собой, отделенную от этой галереи обширным светлым пространством, Другую галерею, тоже переполненную, прислонилась к стене прохода. Волна горячего воздуха, хлынувшая ей в лицо, гул поднимавшихся снизу голосов, привлекли ее к краю галереи, к чему-то похожему на пропасть, развершившуюся посреди громадного сводчатого зала, в которой без сомнения находился ее сын, как хотелось ей увидеть его ежившись еще больше, работая локтями, острыми и твердыми, как ее веретено, она протискалась, проскользнула между стеной и камнями, не обращая внимания на вызываемые ею легкие вспышки гнева, на презрение нарядных женщин, чьи кружевые весенние уборы задевала она по дороге. Как видно, собрание было элегантное, светское, матушка Женсуле, узнала по негнущейся манишке и аристократическому носу бывшего красавца-маркиза, посетившего Сен-Роман, маркиза, которому так шла его фамилия, название нарядной и бесполезной птицы. Но маркиз не видел ее. Пройдя несколько рядов, она остановилась перед спиной сидевшего на скамье человека, огромной спиной, которая загораживала все и мешала идти дальше. К счастью, отсюда, немного наклонившись, она могла видеть почти весь зал и расположенные полукругом скамьи амфитеатра, где теснились депутаты, и зеленые обои на стенах, и кресло в глубине, занятое лысым человеком с суровым выражением лица. Все это в падавшем сверху сосредоточенном сероватом свете показалось ей похожим на класс, где должен вскоре начаться урок, а пока идет болтовня, и школьники пересаживаются с места на место. Ее поразила пристальность взглядов, направленных в одну сторону, к одной притягивавшей их точки. Проследив, куда устремлено любопытство зала и галерей, старуха обнаружила, что все упорно смотрят на ее сына.